Я тоже так думаю. А может, попытаться возобновить знакомство? Робко. Парет Егор. Я бы на твоем месте рискнул, — одобрил Тюбик. Мне эта барышня понравилась. Егор удивился. Ревность не была визитной карточкой его пса, но Амину Тюбик мгновенно воспринял в штыки. Он не позволял...